Доктор Хорос, небольшого роста, приятный, общительный человечек, здорово напоминавший одного из своих бабуинов, сразу направил меня к доктору Варгасу, специалисту по экзобиологии, тому самому Варгасу, что участвовал во второй экспедиции на Венеру. Он-то и показал мне, что случилось. Если бы мы со стариком вместо того, чтобы рассиживать на скамейке у белого дома, отправились в национальный зоопарк Мне просто не пришлось бы летать в Канзас-Сити. Десяток паразитов, что мы поймали в Конгрессе, плюс еще два, пойманные на следующий день, были отправлены в зоопарк и пересажены на человекообразных обезьян, в основном на шимпанзе и орангутангов. С гориллами решили не рисковать. Директор распорядился запереть обезьян-носителей в больничном корпусе. Двух шимпанзе Абеляра и Элуизу, которые раньше жили вместе, разделять не стали и поместили в одну клетку. Это, кстати, лишний раз доказывает, как трудно нам перестроить свою психологию, когда мы имеем дело с титанцами. Даже люди, которые пересаживали паразитов, воспринимали результат как обезьян, а не как титанцев. В соседнем вольере размещалась семья больных туберкулезом гибонов. Из-за болезни их не использовали в качестве носителей и никакого сообщения между вольерами не было. Друг от друга. Они отделялись выдвижной перегородкой на замке, а вентиляция у каждого была отдельная. Однако на следующее утро перегородка оказалась выдвинута, а гибоны и шимпанзе вместе. Каким-то образом Абеляр и Элоиза открыли замок. Замки там специальные, обезьяны открыть их не могут, но против обезьяны плюс титанца они не устояли. Итак, пять гибонов, два шимпанзе и два титанца но на следующий день ученые обнаружили семь обезьян и семь паразитов. Известно об этом стало за два часа до моего отлета в Канзас-Сити, но старику вовремя не сообщили, иначе он бы уже знал, что Канзас-Сити наводнен пришельцами. Да и я бы, видимо, догадался. Если бы старику сказали про гибонов, операция «Ответный удар» так бы и не началась. «Я видел обращение президента», — сказал доктор Варгас. «Не вы ли тот человек?» «Я имею в виду, не вы ли?» «Да-да, тот самый», — ответил я коротко. «Тогда вы очень многое можете рассказать нам об этом феномене». «Наверное, должен бы, но, к сожалению, не могу», — медленно признался я. «Хотите сказать, что пока вы были их э, пленником, вам не доводилось наблюдать размножение и делением?» «Верно. Я задумался. Во всяком случае, мне так кажется. Но, насколько я понял, после разделения э, жертвы сохраняют все воспоминания?» «Это и так, и не так. Я попытался объяснить ему то странное, как бы отрешенное состояние, в котором пребывает человек во власти хозяина. Возможно, это случается во время сна». Может быть, но кроме сна есть другие периоды, которые трудно вспомнить. Это их прямые конференции. Конференции? Я объяснил, и у него загорелись глаза. О, вы имеете в виду конъюгации? Нет, я имею в виду конференции. Очевидно, мы говорим об одном и том же. Как же вы не понимаете? Конъюгации и деление. Они размножаются по собственной воле, когда позволяет наличие свободных носителей. Надо полагать один контакт на одно деление. Затем, когда появляется возможность, происходит деление, и буквально в считанные часы появляются два новых взрослых паразита. Может быть, даже быстрее. Если он прав, а глядя на Гибонов в этом трудно было усомниться, тогда почему мы в Конституционном клубе так зависели от поставок? Или, может быть, я ошибаюсь? На самом деле я мало что тогда понимал. Делал только то, что приказывал хозяин, и видел только то, что попадало на глаза. Но, во всяком случае, стало понятно, откуда в Канзас-Сити столько паразитов. Имея в наличии космический корабль с запасом транзитных ячеек и достаточно большое стадо носителей, титанцы просто начали размножаться, пока не догнали числом землян. Допустим, в том корабле, который, по нашим предположениям, Приземлился около Канзас-Сити прилетело тысяча паразитов. Допустим также, что при благоприятных условиях они делятся каждые 24 часа. Первый день – тысяча паразитов, второй день – 2000 третий день – 4000 К концу первой недели, то есть на восьмой день, их будет 128 тысяч. Через две недели – больше 16 миллионов. Однако нам ничего о них не известно точно. Может быть, они способны делиться чаще? Может, один корабль способен доставить 10 тысяч ячеек или больше, или меньше? Допустим, они начали с 10 тысяч и делятся каждые 12 часов, через две недели получится больше двух с половиной триллионов. Цифра просто не укладывалась в голове. Совершенно чудовищная цифра! На всей Земле не наберется столько носителей, даже если к людям приплюсовать обезьян. Похоже, на нас обрушится целая лавина паразитов, причем очень скоро. Даже в Канзас-Сити я не чувствовал себя так скверно.